Знаете, когда я смотрю на мир, да, ему действительно нужно больше любви и радости. Но иногда я думаю, что больше всего миру не хватает ассоциаций, связанных с изобилием. Вот что действительно нужно. Если ваше изобилие растет, у вас появляется больше спокойствия. Изобилие творит мир быстрее, чем что-либо еще. Такая вот странная ассоциация «деньги» и «мир». Ведь если вам не хватает денег на то, чтобы прокормить детей, дать им образование, на то, чтобы содержать семью, на то, чтобы обеспечить свои элементарные нужды, то вам уже нечего терять, а это делает человека опасным. Если вам нечего терять, ваша жизнь постепенно утрачивает смысл и ценность. А когда это происходит, вы становитесь прекрасным орудием в руках разжигателей войны которые смогут придать смысл вашей жизни. Они придумают цель, ради которой вы будете готовы убивать. Они найдут, куда направить ваш гнев и обоснуют его. Изобилие создает прямо противоположное. Оно делает вашу жизнь осмысленной, дает возможность наслаждаться существованием и жить в согласии с миром. Да, конечно, стоило мне только произнести эту фразу, как тут же возникла мысль, а что насчет жадности? Этот вопрос появился, и теперь я должен ответить своему уму. Да какая разница? Жадность не имеет отношения к деньгам. Жадность – это всего лишь страх перед тем, что чего-то не хватит. Это страх перед недостатком, нехваткой чего-либо, что нужно для выживания. Страх, недостаточной власти желание иметь больше для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Любая ассоциация со словом «недостаточно» базируется на страхе. Это логично, и я только что вывел это. Но эмоционально я все еще не принял это полностью. У меня еще остались ассоциации, которые сопротивляются большему количеству денег в моей жизни. Говоря об этом, я яснее осознаю этот факт. У меня все еще есть крошечное, на самом деле, может, и большое, но я говорю крошечное, потому что так мне больше нравится, сопротивление большим деньгам. И теперь, когда я говорю об этом, я начинаю понимать, что во мне есть страх. Только сейчас я осознал, что это за страх. Как все-таки странно. Только что я ощутил в себе проблеск страха. Ну и ну. Я и не подозревал о его присутствии, даже как-то неудобно, я думал о том, что если бы мое благосостояние значительно улучшилось, то, первое, я бы перестал заниматься тем, что делаю сейчас. Странно звучит, и об этой стороне вопроса мне еще нужно поразмыслить. Второе. Я немного опасаюсь того, что богатство принесет в мою жизнь что-то негативное, какую-то борьбу. Я устал бороться, сражаться, воевать. Это было в прошлом, и мне удалось освободиться от него». Сейчас я живу с ощущением безопасности и защищенности. Непонятно, по какой причине во мне засела некоторая боязнь по поводу того, что если я стану невероятно богатым, то мне снова придется начать бояться. Ладно, я понял, этот страх из прошлого. Сейчас он лишний, но каким-то образом жил в сознании. Это небольшая программа, которая работает в моей голове, как в компьютере. Вы знаете, наш мозг очень похож на компьютер. Это неудивительно, ведь люди дублируют себя в своих изобретениях, создают вещи по своему образу и подобию. И пусть мы не считаем себя похожими на компьютеры, у нас, тем не менее, очень много общего с ними. Подобное создает подобное. Так вот, существуют небольшие программки, работающие где-то в нашем подсознании, И часть из них как раз и занимается обработкой словесных ассоциаций. Иногда эти программы руководят процессами, иногда лишь ставят мелкие препятствия. Вот поэтому я создаю 3 миллиона 600 тысяч. Этот процесс должен убрать все эти страхи из моего подсознания.